Литнет представляет Мстислава Черная, Хозяйка графских развалин, читает Лика Ермакова. Глава первая раздается глухой удар, словно кто-то хлопнул кулаком по стене. Замуж она не хочет. Поглядите на нее, ей, видите ли, север не нравится. «А я сказал, что партия хорошая, и свадьбе быть!» Грохочет незнакомый бас. «Может, выпороть дуру?» Подключается женский голос, тоже незнакомый. «Нельзя! Свадьба же!» «Поступим проще. Я напишу письмо, а ты собирай ее, чтобы к полудню была готова. Отправим в дом жениха прямо сейчас, пусть сам разбирается». На голову обрушивается ледяной водопад, и глаза сами собой распахиваются. Горло сдавливает спазм. Вместо визга — хрип. Я смаргиваю повисшие на ресницах капли и недоуменно озираюсь. Где я? Ощущения дико странные. Кажется, что неведомая сила перебрала в теле каждую косточку, выдернула, ощупала — и вернула на место. Я понимаю, что я лежу на чем-то жестком и прохладном. Каменный пол. Голова гудит. На языке расцветает привкус гореча. Я вижу перед собой очень большого мужчину. Назвать его толстым язык не поворачивается. В его великанской фигуре нет ни рыхлости, ни дряблости. Мужчине идеально подходит сравнение с медведем. Такой же косматый, и силище видна с первого взгляда. Одет необычно. Бурый сюртук, широкий кожаный пояс, сапоги. Из-за плеча мужчины высовывается рыжуха неопределенного возраста. Тоже крупная и одета не менее своеобразно. В темно-синее платье с юбкой до пола, приоткрытое, отороченное мехом цветастой безрукавкой. На голове толстый, расшитый бисером ободок. «Это она предлагала меня выпороть?» «Ничего не понимаю. Кто все эти люди? Где я и как я здесь оказалась? А где я была до того, как сюда попала?» Ответа нет ни на один вопрос, а попытка выловить из памяти хоть что-то оборачивается приступом тошноты. «Может, у меня галлюцинации?» или я вижу слишком реалистичный сон. Тяжелая оплеуха обжигает щеку и едва не выбивает дух. Слишком реалистично для игры воображения Медведь уходит, а я, не считая безмолвных слуг, остаюсь с рыжухой наедине, и выражение ее лица преображается. Ненависть, которую она сдерживала при медведе, вырывается наружу. Ну что, допрыгалась Даниэлла? «Я тебе обещаю, преданного твой муж не получит». «Хм...» Говоря откровенно, мне нет дела до проблем неведомого мужа, которого, очевидно, навязывают Даниэле против ее воли. Все, на что меня хватает, это поднять трясущуюся руку и провести по лицу. «Я все еще пытаюсь сообразить, где я». К вороху вопросов добавляется новый. Почему меня упорно называют не моим именем? Я никакая не Даниэлла. Я абсолютно уверена, что меня зовут иначе. Иначе как? Вроде бы крутится что-то на периферии сознания, как юркий Мотылек. Сколько ни лови, не ухватишь. Я не помню ни как меня зовут, ни кто я и откуда. Становится зябко. Тело ощущается чужеродно. Будто я втиснулась в платье, которое мне мало. «Если бы не свадьба, я бы поставила тебя на колени на горох!» — смакует рыжуха. «Как хорошо, что свадьба!» С трудом ворочая языком, отвечаю я. Рыжуха стоит, уперев руки в бока, и явно теряет терпение. Не думаю, что она или медведь — те люди, которым можно признаться в потере памяти. А значит... Разумнее согласиться на все, что они прямо сейчас от меня хотят, и попытаться разобраться самостоятельно. Так и не дождавшись от меня внятной реакции, рыжуха приказывает служанкам: Поднимите ее! Малка! Да, госпожа, подает голос одна из бледных девочек. такая поганка с лицом наполовину скрытым чепцом вместо грибной шляпки. Наверное, девочка милая. Просто выглядит болезненно. Рыжуха продолжает распоряжаться. «Приведи невесту в порядок, а ты, Энти, займись платьем. Не забывайте, что господин дал нам полчаса времени». Когда названная Малкой подает мне руку, я не сопротивляюсь. Ледяная вода впиталась в волосы, в одежду, и на каменном полу меня уже знобить начинает. Согреться и переодеться — отличная идея. Служанка едва слышно выдыхает. Она боялась, что я буду сопротивляться или что придется тащить меня на себе. Я не наваливаюсь, но опираюсь на ее руку. Не только и даже не столько из-за слабости и дрожи в ногах мои движения по-прежнему неуверенные, сколько из-за незнания, куда идти. Пусть служанка, сама того не понимая, ведет и показывает. Далеко идти не требуется. Малка увлекает меня всего лишь в соседнюю комнату, наискось перегороженную олепистой ширмой, совершенно не сочетающейся ни с нежно-бежевыми стенами, по которым вьется тусклый золотой узор, ни с массивной мебелью. Грубо сколоченный стол, стулья с высокими спинками, вереница пузатых сундуков. У зарешетченного окна особняком возвышается громоздкое трехстворчатое трюмо. Малка выдвигает на центр комнаты круглый пуф и жестом предлагает мне сесть. Я не отказываюсь. Хотя мне заметно лучше, коленки подламываются. Ни слова не говоря, Малка принимается раздевать меня как куклу. Мокрое снять очень хочется, и я пытаюсь помочь, но от моих трепыханий вреда больше, чем пользы, и я сдаюсь, тем более служанка прекрасно справляется» к малке присоединяются энни элли эти неважно называть горничных по имени от меня не требуется девушки в четыре руки полотенцем собирают с моих волос воду уж вы госпожа потерпите угу волосы остаются мокрыми но девушки вместо того чтобы распустить их и дать высохнуть если уж нет фена на какое то время Я просто впадаю в прострацию. Я знаю, что такое фен. Это самый обычный ходовой прибор, который есть практически в каждом доме. Фен включают в розетку. Но розеток нигде нет. А вместо электрической люстры над головой подвешен большой подсвечник. «На севере ничегошеньки не будет, госпожа. Стоило ли злить батюшку? Лучше попросить у него прощения. Глядишь, смелуются и Приданного не лишит. Тё, не видать госпоже Приданного. Поздно, однако. Энти закалывает в прическу финальную шпильку и, отступив на шаг, окидывает меня оценивающим взглядом с головы до ног. Холодно, жалуюсь я. Малка выхватывает из стопки сухое полотенце и принимается меня растирать. Энти лишь тихонько фыркает себе под нос и подает мне свежее белье. Панталоны и верхнюю деталь на широких лямках. Малка застёгивает жемчужные пуговки, а я пытаюсь осознать очередную странность. Я не могу подобрать точное название, хотя как называется гораздо более откровенный аналог, знаю. Следом идет сорочка, напоминающая ночнушку. Одновременно на ноги мне натягивают чулки и подвязывают атласными лентами. Нижняя юбка, нижнее платье — Начинаю чувствовать себя капустой. Наконец, мне подают то, в чем я предстану перед женихом. Небесно-голубое с белыми вставками верхнее платье. «В цвет северных льдов», — хмыкает энто с нескрываемым злорадством. «Зачем?» — вздыхает Малка. «Пуф!» «Если бы мне не было все равно, я бы возмутилась». Длинные рукава оканчиваются петелькой для среднего пальца, и нить неприятно врезается в кожу. Юбка не просто в пол. Сзади короткий шлейф, который будет волочиться за мной по земле. Малка закалывает мне в волосы гребень и цепляет на него подобие палантина. Ткань скрывает затылок, оставляет лицо открытым, а вот конец Энта несколько раз оборачивает вокруг шеи и сбрасывает хвост мне за спину. «И не хуже какой-нибудь аристократки», комментирует появившаяся в дверях рыжуха. Одобрение чудесным образом мешается с недовольством. «Она готова?» «Да, госпожа», — хором отвечают девушки. «Нет, я не готова. Но кому какое дело?» Рыжуха разворачивается, отчего подол платья чуть приподнимается, мелькают подковки на каблучках сапог. «Сапоги дома?» Я снова впадаю в ступор. «Госпожа!» Торопит меня служанки. «Угу». Рыжуха уже ускакала. Я не пытаюсь ее догнать, тем более она ждет, хоть скорчила очень недовольную рожицу. Даже забавно, хотя ничего забавного в происходящем нет. Рыжуха устремляется прочь. Она целеустремленно шагает по коридору, и мне не нужно гадать, куда идти. Задача сложнее — не отстать. Впрочем... Если я запутаюсь в подоле, упаду и порву платье, будет жаль. к кому не обращаясь, роняю я, но достаточно громко, чтобы она услышала. Рыжуха резко останавливается. Уже графиней себя возмолила? Ну-ну. Она продолжает размашисто шагать, только раза в два медленнее, что и требовалось. Вслед за ней я при поддержке горничных с обеих сторон, то ли чтобы не упала и не попортила платье, то ли, вероятнее, чтобы не попыталась сбежать или прыгнуть в окно, я спускаюсь на этаж ниже и оказываюсь в светлом холле. Медведь стоит у подножия лестницы и наблюдает за нами. При взгляде на меня, Зверское выражение лица у него разглаживается. Почесав подбородок, он с некоторым добродушием вздыхает. «Хороша, дочка. Даже жаль отдавать». «Не отдавай, батюшка», — улыбаюсь я. «Я правда стараюсь быть милой». В берлоге медведя мне не очень-то понравилось, но оказаться во власти неведомого графа — идея сомнительная. Не зря же служанки пугали меня севером. «Тьфу, пропасть!» — вздыхает он. «Переход готов?» — уточняет рыжуха. Медведь не утруждает себя ответом и сворачивает в боковую комнату. Новое помещение оказывается пустым, без окон. Освещают его самые настоящие факелы. На дальней стене узкое ростовое зеркало. Точнее то что я принимаю за зеркало потому что поддернувшись рябью оно перестает отражать интерьер и как телевизор показывает живое изображение над скалистым берегом проносится чайка и с нашей стороны даже слышен ее крик горничные тянут меня прямиком к зеркалу это переход почему я знаю про телевизор но не знаю про магию Что-то я не хочу никуда идти. Вот! Окликает меня Малка и протягивается к вояж. Когда только успела. Что это? Рыжуха немедля делает шаг навстречу и поджимает губы. Как что, госпожа? Сменная одежда на первое время, тамские мелочи. Обойдется! Муж пусть обеспечивает. Дорогая! Даже медведь морщится. «Подумай, как невеста будет выглядеть с этим баулом в руках? Разве не важно произвести впечатление? Ты когда-нибудь видел, чтобы невеста являлась в храм с багажом?» «Ты права. Иди, дочка». «Но...» Медведь с неожиданным проворством хватает меня под локоть, привлекает к себе, по-отцовски нежно касается губами лба, И, запечатлев поцелуй, резко выталкивает в портал. По инерции, сделав шаг вперед, чтобы удержать равновесие и не упасть, я оборачиваюсь и успеваю увидеть, как изображение полутемной, подсвеченной огнем комнаты исчезает, сменяется моим отражением. Зеркало установлено под открытым небом, на полуразрушенной стене. Какая прелесть! Ну и где я теперь? Виды открываются потрясающие. Наверное, я могла бы провести на берегу какое-то время. Подумать в тишине, то, что мне очень нужно. Но виды меня привлекают лишь в первое мгновение. Местами скалы припорошены снегом. Где-то поблескивает лед. Холод в мгновение пробирается под все слои легкого наряда. Особенно плохо голове. Волосы-то не досушили и оставшиеся капельки превращаются в кристаллики льда. Желание предаться размышлениям о жизни и загадках памяти выморозило. На передний план выходит очень практичный вопрос. Как не замерзнуть насмерть, и где мне для этого в заснеженных руинах искать моего нареченного? «Граф, выходи!»